На следующее утро я еще раз поглядела на открытку. Мария Антуанетта выглядела очень спокойной, видно и не подозревала, какой ужасный конец ей приготовила судьба. Я перевернула открытку. Все то же самое, непонятный текст и адрес. Маломещанское, Мещанская, генераль Шиванюшиной в собственный дом. Очень конкретно, все равно, что на деревню дедушки. Откуда я знаю, где жила генераль Шаванюшина? Да я и улицы-то такой не знаю». Нормальные люди ищут ответы на все вопросы в интернете. Находит, конечно, не все, но многое. И все было бы просто, если бы у меня имелся компьютер. Но только я, дура такая, продала его перед отъездом в Штаты. Зачем думала тащить его с собой? Там новый куплю. Если человек идиот, то это... Ладно, проехали. Тем более, что я знаю, кто мне поможет. Дашка Королева. Вот кто. С Дашкой мы познакомились тоже на шоу. Они с мужем пришли к нам в качестве участников. Приехали, забыла уж из какого города. Там играли в местном детском театре. Потом Дашкиного мужа пригласили в какой-то сериал. И Дашка потащилась за ним, бросив театр без сожаления. Надоело ей играть Карлсона и кота в сапогах. Сериал, где снимался ее муженек, благополучно провалился, а он отчего-то уверовал в свою гениальность и совершенно распустился. Отказывался от мелких ролей, серьезно говорил, что знает себе цену, достоин великой роли и не хочет размениваться на мелочи. В общем, совсем сбрендил. Дашка одна билась, как рыба об лед, пытаясь заработать денег. Внешне она не красавица, но живая и обаятельная. В общем, в поисках заработка они явились к нам, не сообщив, естественно, что являются мужем и женой. Разумеется, они не стали выбирать друг друга. И вот пока муженек переглядывался с длинноногой блондинкой, Дашка поглядела на него отстраненно и все поняла. Про себя и про него. Она мне сама рассказывала, что увидела красивого, конечно, но жутко глупого, поверхностного и самовлюбленного типа. Конечно, кое-какие способности к лицедейству у него имелись, но никак не талант. И упорство не на грош. То есть шансы пробиться наверх у него нулевые. Перед Дашкой внезапно открылась вся их дальнейшая жизнь. Как он будет ждать у моря погоды, ныть и обвинять во всем ее? Кого же еще-то, когда жена рядом? И рано или поздно у нее лопнет терпение, и она его бросит. Так не лучше ли это сделать сейчас, пока есть еще силы и планы на будущее? Такое вот на Дашку снизошло озарение на нашем шоу. Приняв судьбоносное решение, она со своим благоверным быстренько развелась, театр и кино бросила и открыла арт-кафе. Название хорошее. Книги и кофе. Кафе занимает большой подвал на Петроградской стороне. Места много. Вечерами в кафе проходят разные концерты и всевозможные тусовки. А днем толпится народ. Кто книжечку почитать, кто кофе попить и поболтать, кто в интернете початится. У Дашки все просто. Закажи чашку кофе, да и сиди себе за компом хоть два часа. Так что Дашка сейчас нужна мне как воздух. Она сохранила о нашем шоу самые лучшие воспоминания. Дашка оказалась на месте. Распекала рыжего губошлепистого парня в крошечном закутке, торжественно именуемом ее кабинетом. Увидев меня, Дашка так искренне обрадовалась, что у меня потеплело на душе. «Жанка, так ты, оказывается, в Питере?» «Вроде как», — вздохнула я. Она сразу все поняла по моему виду. Сама Дашка изменилась. Волосы обстригла коротко, малость пополнила. Надеты на ней были джинсы и еще понавешаны разных феничек. На самом видном месте висел в кабинете плакат, где Дашка и двое парней стояли с гитарами и, судя по раскрытым ртам, пели. «Это мы с ребятами на фестивале», — сказала Дашка, поймав мой взгляд. «Вот, выступаем понемножку». «А песни чьи?» «Мои», — сказала она с гордостью. «Давно этим занималась, только муж все подсмеивался. А теперь хорошо так пошло». «Молодец!» Я была искренне за нее рада. — У тебя тоже все будет хорошо, — горячо сказала она. — Вот увидишь. Если чего надо, ты только скажи. — Телевидение — это бросай. Ничего в нем нет хорошего. — Уже, — усмехнулась я. — Шоу закрыли. — У меня арт-директор какой-то мямля, — проговорила Дашка. — Этот рыжий? — Ну да. Дала ему неделю испытательного срока. Если не станет работать, выгоню. Пойдешь на его место? — Пойду. А пока в интернете посижу часок, ладно? Да хоть целый день. Я включила компьютер, запустила поисковую программу и первым делом выяснила, что Малая Мещанская улица с конца XIX века называется Казначейской, поскольку здесь было выстроено здание Санкт-Петербургского губернского казначейства. Дальше я углубилась в историю этой улицы и с интересом узнала, что она находится в центре города, в той его части, которую называют Петербургом Достоевского. И сам великий писатель долго жил на этой улице, сменил здесь три квартиры, И в одной из этих квартир, в доме номер семь, он написал романы «Преступление и наказание» и «Игрок». И познакомился со своей будущей женой Анной Сниткиной. На этом мои поиски не прекратились. Я нашла сайт, посвященный Казначейской улице, где были перечислены наиболее интересные дома, находящиеся на ней. И вскоре узнала, что дом номер девять построенный в начале XIX века архитектором Косолаповым. Долгое время принадлежал вдове генерала от инфантерии Ванюшина. В настоящее время в этом доме располагается музей писателя Скобичевского. «Вот он, собственный дом генеральши Ванюшиной», воскликнула я, вызвав неодобрительный взгляд молодого человека в очках, типичного ботаника, который за соседним столиком то ли готовился к экзамену, то ли скачивал готовый курсовик. Прежде чем выйти из интернета, я решила по максимуму воспользоваться его безграничными возможностями. Я прочитала все, что можно, про ожерелье королевы. выяснила, что это ожерелье и связанный с ним скандал сыграли большую роль в судьбе Марии Антуанетты и были среди обвинений, которые предъявил ей революционный трибунал, и из-за которых она лишилась головы в день святого Бонифация 16 октября 1793 года. День святого Бонифация. Я заглянула в открытку и убедилась, что именно этот день там упомянут. Милая вещица, которую он подарил тебе на день святого Бонифация. Теперь я не сомневалась. Наверняка речь идет об ожерелье королевы, казненной в день этого святого. Я выключила компьютер, поблагодарила Дашку и отправилась на Казначейскую улицу. Девятый дом по Казначейской улице оказался очаровательным бело-розовым особнячком, густо украшенным лепниной, барельефами и прочими архитектурными излишествами. Два балкона поддерживали грудастые колониаты. Над входной дверью красовался герб первого владельца, а рядом с дверью висела табличка с названием мемориальный музей писателя Демократа А. М. Скобичевского. Честно говоря, я никогда прежде не слышала о таком писателе. и решила, что настало время заполнить такой досадный пробел в моем образовании. Войдя внутрь, я оказалась в фойе, где за окошечком кассы скучала интеллигентная старушка с круто завитыми седыми волосами в темно-зеленом пиджаке. «Я хочу осмотреть музей», — чистосердечно призналась я, подойдя к кассе. «Похвально», — проговорила старушка, пристально осмотрев меня, как будто подозревала в том, что я связана с алькаидой. или с Ирландской революционной армии. Современная молодежь мало интересуется родной литературой. Но вам придется подождать. Ближайшая экскурсия начнется через час. А без экскурсии нельзя смотреть музей. Что? Старушка взглянула на меня с ужасом, как будто ее подозрения о связях с аль-Каидой подтвердились. Без экскурсии ни в коем случае. В нашей экспозиции имеются ценнейшие экспонаты, включая даже личные вещи писателя Скобичевского. Мы не можем рисковать их сохранностью, пуская в музей случайных людей без сопровождения опытного экскурсовода. Делать нечего. Мне пришлось дожидаться целый час. За это время я несколько раз обошла фойе, изучив его лучше, чем свои пять пальцев. Прочитала вывешенный на стене план мероприятий, включавшей лекции о творчестве писателя Скобичевского, демонстрацию документального фильма о его жизни и литературоведческую конференцию, а также разглядела табличку с именем Кассирши. Оказалось, что ее зовут А.М. Скобичевская, из чего нетрудно было сделать вывод, что она приходится родственницей писателю-демократу. Наконец, из глубины музея показалась еще одна старушка, удивительно похожая на Кассиршу. Бэтч на лацкане ее синего пиджака извещал, что ее также зовут А.М. Скобичевская. «Видимо, у них здесь чисто семейное предприятие», — подумала я. «А эти две женщины похожи как родные сестры. Может быть, даже близнецы». Несколько удивило меня полное совпадение их инициалов. И я подумала было, что у меня двоится в глазах, но тут же это недоразумение разъяснилось. Старушка в синем пиджаке подошла к своей зеленой однофамилице. и осведомилась некоторым беспокойством в голосе. «Агния Михайловна, экскурсанты собрались?» «Не беспокойтесь, Аглая Максимовна, собрались!» Поскольку отчества у этих женщин оказались разными, я поняла, что они не родные сестры. Может быть, двоюродные, хотя вряд ли бывают двоюродные сестры-близнецы. Одновременно с появлением экскурсовода в фойе появилось несколько посетителей, жаждущих приобщиться к творчеству писателя-демократа. В основном это были старушки приличного вида, чем-то отдаленно напоминающие Агню Михайловну и Аглаю Максимовну, но среди них затесался один внушительно пожилой господин в старомодных очках с толстыми стеклами, тяжело опиравшийся на массивную трость черного дерева. В этом обществе престарелых любителей литературы я почувствовала себя белой вороной, тем более что старушки оглядели меня весьма неодобрительно. Я приняла независимый вид и держалась поближе к экскурсоводу. Аглая Максимовна оглядела нас, удовлетворенно кивнула, отперла своим ключом дверь справа от кассы и объявила, что экскурсия начинается с комнаты, в которой, собственно, и жил выдающийся писатель Демократ Скобечерский. Комнатка была так себе, тесная, бедно обставленная, полутемная, с единственным маленьким окошком. В этой комнате сообщила экскурсовод интригующим тоном. «Вы можете видеть бесценные экспонаты, связанные с жизнью и творчеством Александра Михайловича. Это подлинная чернильница, которой он пользовался при написании своих гениальных критических статей, подлинный стул, на котором он сидел, а также подлинная подушечка, которую он подкладывал». «У меня к вам вопрос», – перебил экскурсовода пожилой мужчина с тростью. «Вообще-то...» «Вопросы положено задавать в конце экскурсии», – строго заметила Аглая Максимовна. «Но я так и быть, пойду вам навстречу. Что вас интересует?» «Меня интересует, почему писатель Скобичевский при своих якобы сугубо демократических взглядах проживал в таком богатом и роскошном особняке, по моим самым скромным подсчетам, желая площадь этого особняка не менее тысячи квадратных метров». Я уже не говорю о бьющей в глаза роскоши обстановки. Как-то это, извините, не вяжется с демократическими взглядами. Как-то это не согласуется с его состраданием к трудовому народу. Лицо Аглаи Максимовны покрылось красными пятнами. Она возмущенно запыхтела, но взяла себя в руки и проговорила язвительным тоном. Я охотно отвечу на ваш вопрос, хотя в нем и чувствуется скрытое неодобрение моего великого предка. Более того." скрытое желание очернить его светлую память. Аглая окинула недоброжелателя пылающим взглядом, который был призван испепелить его на месте, и продолжила с трагической интонацией. Александр Михайлович действительно проживал, как вы выразились, в этом особняке, но этот особняк принадлежал не ему, а вдове генерала Ванюшина. А Скобичевский служил в доме генеральши учителем, и воспитателем ее малолетнего сына. И вы можете обратить внимание, что обстановка его комнаты отличается простотой и скромностью, характерными для писателя-демократа. А вот я слышал, что Скобичевский был не только воспитателем этого малолетнего сына. Я слышал, что его связывали с генеральшей определенные отношения. Не унимался старикан, на которого испепеляющий взгляд родственницы писателя Скобичевского не произвел ни малейшего впечатления. «Я знаю, откуда дует этот ветер», – воскликнула Аглая Максимовна. «Вы наверняка прочли книгу Антона Скобичинского. Этот невежда, этот полуграмотный писака, который претендует на дальнее родство с Александром Михайловичем, в погоне за дешевой сенсацией распространяет порочащие моего великого предка слухи, а сам не имеет к нему никакого отношения. Я достоверно знаю, что Скобичинский – вовсе не побочная ветвь Скобичевских. Как он утверждает, на самом деле их предок служил в жандарском отделении. Посрамленный злопыхатель умолк, а Аглая Максимовна продолжила свою лекцию. Я, честно говоря, слушала ее рассеянно. Пользуясь моментом, я внимательно оглядывала комнату Скобичевского. Наследница писателя была права. Эта комната была обставлена более чем скромно, и я не заметила здесь ничего, что хоть как-то могло быть связано с бесценным ожерельем Марии Антуанетты. Показав нам комнату своего предка, Аглая Максимовна несколько поскучнев, Прошла в следующее помещение. «Эта часть особняка не имеет непосредственного отношения к писателю-демократу», сообщила она, пропуская вперед посетителей. «Мы ознакомимся с ней только для того, чтобы представить, в каких сложных, почти невыносимых условиях приходилось существовать Александру Михайловичу». На мой взгляд, эта часть особняка была куда интереснее. Во всяком случае, гораздо красивее. Мы оказались в просторном зале с расписным потолком, полами из узорного паркета и пышной лепнины на стенах. Но в первую очередь мое внимание привлек камин, изготовленный из разных сортов цветного мрамора, украшенный искусной резьбой, барельефами античных богов и героев. Каменную полку из розового мрамора венчали две бронзовые головы негритят в пышных головных уборах. При виде этих негритят я сделала стойку. как охотничья собака, почуявшая дичь. Потому что эти бронзовые фигурки были точь-в-точь -точь такие же, как те, что на моей открытке украшали туалетный столик несчастной Марии Антуанетты. Кроме того, я вспомнила фразу из письма, написанного на обратной стороне открытки. А точнее спроси у арабчат. Как неплохо я знаю историю, но все же мне известно, что арапами называли в прежние времена негров. Значит, арабчатами негритят. так что в письме речь наверняка шла об этих самых бронзовых фигурках, украшающих камин. Аглая Максимовна тем временем продолжала свою лекцию. Наблюдая роскошь и излишества, которыми окружила себя генеральша, Александр Михайлович не мог не думать о горестной судьбе простого народа. И этот трагический контраст навел его на мысль написать одно из своих наиболее выдающихся произведений, которым он поднял наболевшие вопросы. Я не стала слушать дальше, оглядевшись вокруг и убедившись, что на меня никто не смотрит. Я переместилась поближе к камину. Продолжить исследование в присутствии экскурсовода и посетителей было невозможно, и я спряталась за каминный экран, который отгораживал топку камина от остального помещения. Там я согнулась в три погибели и затаилась, дожидаясь, пока экскурсия перейдет в следующий зал. Экран был расписан лилиями и ирисами, так что я могла созерцать эти цветы, дожидаясь своего выхода. Ждать мне пришлось недолго. Аглая Максимовна открыла следующую дверь, пропустила в нее своих слушателей и последовала за ними, не заметив, что ее группа слегка поредела. Дверь закрылась, я осталась в каминном зале одна. Тут же я выпрямилась, достала из сумочки открытку и сравнила фигурки негритят с теми, которые украшали камин. Я не ошиблась, они были похожи, как родные братья. Отличала их только одна деталь. Негритята на туалетном столике королевы смотрели друг на друга, а их братья на камине в разные стороны, как будто они поссорились. И тут у меня в голове мелькнула плодотворная идея. По крайней мере, такой она мне показалась. Обернувшись и убедившись, что в каминном зале никого, кроме меня, нет, я взялась за челму одного из негритят и попыталась повернуть его вокруг оси. чтобы он взглянул на своего близнеца. Негритенок не поддался моему усилию. Я повторила попытку со второй фигуркой, но она тоже не увенчалась успехом. Я расстроилась, но не сдалась. Взявшись одновременно за обе фигурки, я попыталась повернуть их разом. И на этот раз мне сопутствовал успех. Раздался скрип, какой издают заржавленные ворота. Фигурки негритят повернулись лицом к друг другу. а из каменной полки выдвинулась центральная часть, открыв небольшой тайник. Я запустила руку в этот тайник и достала из него лист плотно пожелтевший от времени бумаги, скорее даже пергамента. В верхней части этого листа был нарисован цветок, ниже написано несколько слов и приведен еще один рисунок. Возле камина было темновато, чернила на записке выцвели от времени, и я не смогла сразу прочесть записку. Во всяком случае, теперь я не сомневалась, что нахожусь на правильном пути. Выбравшись из-за экрана, я перешла к окну, где было больше света, и внимательно изучила свою находку. Во-первых, я вспомнила, что тот цветок, который нарисован в верхней части листа, называется генеральдической лилией, и его всегда изображали на гербах французских королей. Не подумайте, что я неожиданно поумнела. Про королевскую лилию я прочитала в интернете, когда искала там материалы про ожерелье королевы. Опять же, с детства помню роман «Три мушкетера», там миледи заклеймили лилией. Так или иначе, королевская лилия утвердила меня в мысли, что я иду по правильному пути и сворачивать с него не следует. С этим убеждением я перешла к тексту записки. Как я уже сказала, чернила выцвели, буквы еле читались. Да к тому же записка была написана в старой орфографии, так что я с трудом смогла прочесть несколько слов. Искомое сокровище спрятано в печи, что в людской. Повороти Лукова трижды, посолонь и единожды супротив. Слова-то я разобрала, да вот толком ничего не поняла. С большим усилием я вспомнила, что людской до революции называли комнату слуг, но вот что такое Луковый никак не могла понять. И что такое посолонь? Как я уже сказала, внизу под этой непонятной фразой. Был простенький рисунок, сделанный теми же выцветшими чернилами. Это была схематично изображенная печка, очень похожая на ту, что находится в моей теперешней комнате. Ну что ж, наверное, это и есть печь, что в людской. Во всяком случае, в записке прямо сказано о сокровище. Значит, я на правильном пути. Первым делом мне нужно было найти людскую. С этой задачей я справилась довольно быстро. На обратной стороне билета... который я купила у кассирши Агнии Михайловны, был изображен план музея. Согласно этому плану, людская находилась слева по коридору от комнаты писателя-демократа, с которой начиналось посещение музея. Я вернулась в эту комнату, сверилась с планом и без труда нашла людскую. К счастью, экскурсия во главе с несгибаемой Аглаей Максимовной находилась в другом крыле особняка. Оттуда до меня доносился ее хорошо поставленный голос. Никто не встретился мне по дороге. Оказавшись в людской, я устремилась к огромной печи. В самом деле, эта печь была очень похожа на ту, которую я обогревалась по вечерам. Она была отделана такими же выпуклыми зеленоватыми изразцами, только над печной дверцей среди изразцов была вставлена бронзовая рожица ухмыляющегося чертика. Я еще раз перечитала записку. Повороти Лукового. Да не Лукового. Просто часть буквы от времени выцвела и стерлась, и А превратилась в О. Вовсе не лукового, а лукавого. А лукавым в прежние, в дореволюционные времена называли черта. Кстати, эта ухмыляющаяся рогатая рожица выглядит и вправду очень лукавой, оправдывая это прозвище. Значит, этого чертика я должна повернуть три раза по салон и единожды супротив. В это время в комнату заглянул бледный солнечный луч. Редкий гость в нашем городе, особенно в зимние месяцы, которых у нас не три, как положено. а все восемь. И тут меня осенило. Посолонь – это наверняка по солнышку, то есть, иначе говоря, по часовой стрелке. Значит, мне нужно трижды повернуть этого чертика по часовой стрелке и один раз в обратном направлении. С бьющимся от волнения сердцем я подошла к печке, ухватила чертика за рожки и повернула его. Сначала он двинулся с трудом, но потом дело пошло лучше. Я повернула Лукауа трижды в одном направлении. И один раз в противоположном, как поворачивают рукоятку банковского сейфа. Раздался скрежет, и с другой стороны печки открылось квадратное углубление. Значит, эта печка не только внешне похожа на мою, но в ней устроен такой же, как там тайник. Неужели в этом тайнике я найду то самое немыслимо красивое и дорогое ожерелье, которое сыграло роковую роль в судьбе Марии Антуанетты? Я протянула руку, запустила ее в тайник. и даже зажмурила глаза, как ребенок, который пришел за новогодним подарком. В тайнике я нащупала паутину, пыль и какую-то книжку, а больше ничего. Ни ларца, ни шкатулки, ни футляра, в котором могло бы лежать ожерелье. Разочарование было ужасным. Я встала на цыпочки, еще раз обшарила тайник, вымазалась в пыли, но так ничего и не нашла. Выходит, кто-то опередил меня, кто-то раньше. Может быть, уже много лет назад нашел этот тайник и извлек из него сокровище. Только после этого я внимательно взглянула на книгу, которую извлекла из тайника. Это была небольшая книжица в твердом переплете с портретом мрачного бородатого человека средних лет. Называлась она «Жизнь и творчество писателя-демократа А.М. Скобичевского», автор А.М. Скобичинский. Тот самый Антон Скобичинский о котором с такой неприязнью говорила Аглая Максимовна. Тут до меня еще кое-что дошло. Я взглянула на выходные данные книги и узнала, что она издана пять лет назад. Значит, не так давно кто-то положил ее в этот тайник, положил на место сокровища. Но как же так? Ведь записка, которая навела меня на тайник в печи, лежала на прежнем месте. Что же это значит? Я решила еще раз взглянуть на камин с негритятами. Закрыв тайник, для этого мне пришлось повернуть чертика в обратном порядке, я снова отправилась в каминный зал. Остановившись посреди большой комнаты, я задумалась. В это время из соседнего помещения донесся оживленный голос Аглаи Максимовны. — А сейчас, дети, я покажу вам одну из самых интересных комнат музея. Дверь зала уже начала открываться. Я не хотела, чтобы меня здесь застали, и быстро юркнула за огромную напольную вазу, стоявшую в углу зала справа от камина. Дверь открылась, и в зал вошла группа школьников, впереди которой важно выступала Аглая Максимовна. Замыкала группу немолодая и очень озабоченная учительница. Судя по всему, экскурсия для пожилых любителей литературы закончилась, и им на смену пришли жизнерадостные пятиклассники под присмотром классной руководительницы. Петряков, ничего не трогай», – проговорила эта учительница, схватив за руку конопатого мальчишку, который уже протянул руку к шелковой кисти, украшающей оконную штору. «Петриков, я ведь объясняла тебе, как следует вести себя в музее». «Никто я не трогает», — огрызнулся тот. «А чего здесь делать-то? Скука!» Петриков оставил в покой штору и схватил за волосы удачно подвернувшуюся одноклассницу. «Дети!» — обратилась Аглая Максимовна к юным посетителям с фальшивым оживлением. В этом музее вовсе не так скучно, как вам кажется. Враки, подал голос Петриков. Вы, наверное, читали, ну, или видели в кино, что в старых домах бывали разные тайники, клады. Так вот, в этом музее тоже есть такой тайник. Правда, что ли? Неугомонный Петряков выпустил волосы соседки и придвинулся поближе. Я в одном кино видел. Правда, подтвердила экскурсовод. Самый настоящий тайник. Видите ли, дети, существует легенда, что почти 200 лет назад в этом особняке было спрятано какое-то сокровище. Что-то очень-очень ценное. С тех пор очень многие пытались найти это сокровище. И в конце концов, совсем недавно сотрудники музея нашли тайник, расположенный в этой комнате. Я в своем убежище замерла, не веря своим ушам. и боясь пропустить хоть слово. Аглая Максимовна тем временем продолжала. «И сейчас, дети, вы находитесь прямо перед этим тайником. Кто из вас хочет его открыть?» «Я!» – радостно выскочил вперед все тот же Петряков. Петряков, не выступай!» – Одернула его учительница. «Ты не на уроке!» «Ничего, пусть мальчик развлечется!» – с кислой улыбкой ответила Аглая Максимовна. «Мальчик!» Возьми эту фигурку и поверни ее. Только не так сильно. Осторожно, ты ей голову отломаешь. Петриков пыхтя повернул бронзового негритенка. Как ни странно, негритенок остался цел. Видно, очень хорошо делали вещи в XIX веке. Зато каминная полка со скрипом выдвинулась, открыв знакомый мне тайник. Выходит, про этот тайник все давно уже знали. Я была далеко не первый, кто его открыл. Почему же там лежала та старая записка? Почему ее там оставили? Впрочем, ни одна я была разочарована. Тут же ничего нету, — с обидой в голосе проговорил Петряков. Никакого сокровища. Подумаешь, тайник. Какой же это тайник, если в нем ничего нету? Тут должны быть деньги или камни драгоценные. К сожалению, в этом тайнике ничего подобного не было, — ответила ему терпеливо Аглая Максимовна. Легенда о спрятанном здесь сокровище не подтвердилась. Впрочем, когда-то в этом тайнике, возможно, и были спрятаны какие-то ценности. Но когда мы его обнаружили, там находилась только записка. «И где же эта записка?» – не сдавался принципиальный Петряков. «Нету тут никакой записки». «Не знаю», – честно призналась Аглая Максимовна. «Может быть, ее переложил кто-то из сотрудников?» «А что это за записка?» Эта записка указывала на другой тайник, расположенный тут же, в нашем музее. Но в том-то тайнике что-то было? Нет, в том тайнике тоже ничего не было. Ладно, дети, второй тайник я покажу вам в конце экскурсии. А теперь мы с вами пройдем в следующий зал, где вы увидите коллекцию чучел, которую собирал один из прежних владельцев дома генерал Ванюшин. Дело в том, что генерал увлекался охотой. О, круто! — оживился Петряков. Экскурсия покинула каминный зал, дверь за ними закрылась, и тут же из соседней комнаты донесся вопль учительницы. — Петряков, не трогай лесу! Что я тебе говорю? Оставь ее в покое! И кабана не трогай! Он здесь не для того поставлен, чтобы ты ему в пасть заглядывал. Я выбралась из своего укрытия и еще раз с сожалением оглядела злополучный камин. След, который привел меня в этот особняк, оказался ложным. То ли кто-то давно уже открыл тайник и нашел сокровище, то ли этого сокровища никогда здесь и не было. В любом случае здесь мне делать было больше нечего. Я выглянула в коридор. Откуда-то из другого зала доносился голос Аглаи Максимовны, которая из последних сил просвещала Петрякова и его одноклассников. Проскользнув через комнату писателя-демократа, я выбралась в холл. К счастью, кассирша Агния Михайловна увлеченно беседовала с элегантным пожилым мужчиной, и не заметила меня, чего нельзя сказать о ее собеседнике. Отвечая на какой-то вопрос кассирши, он взглянул на меня долгим и внимательным мужским взглядом. От этого взгляда у меня даже перехватило дыхание. Я споткнулась и внимательнее посмотрела на незнакомца. На вид ему было прилично за шестьдесят, но он был подтянутый и бодр. Черное кашемировое пальто сидело на нем безупречно, шею обвивал серебристый шелковый шарф, на голове несколько старомодное, но весьма элегантная шляпа. Но главным в этом человеке были его глаза. Глубокие, темные, проницательные. Если говорят, что глаза — это зеркало души, в этих зеркалах отражалась мрачная бездна. Я застыла на месте. Внезапно все мое существо охватило странное желание. Мне хотелось быть рядом с этим мужчиной, слушать все, что он скажет. Точнее, не слушать, а внимать ему и повиноваться. повиноваться, не думая ни о чем и не рассуждая, просто делать все, что он скажет. Кассирша что-то говорила мужчине, затем тронула его за плечо, видя, что он отвлекся. Он повернулся к ней, и все, наваждение прошло. Я снова была самой собой. Вздрогнув и с трудом отведя взгляд от странного незнакомца, я торопливо вышла из музея. Неподалеку от особняка, на этой же стороне улицы, стояла приземистая черная машина, Силуэтом похожа на голодную акулу. Едва я вышла из музея, дверца машины открылась. Из нее выскочил крепкий бритоголовый парень в черной кожаной куртке. Он бросил на меня холодный внимательный взгляд, тут же опустил глаза, как будто разглядывал что-то на тротуаре, и зашагал в мою сторону. Хотя он больше не смотрел на меня и даже нарочито прятал глаза, я почему-то поняла, что он направляется ко мне. Мне стало очень страшно. Я сделала шаг назад. и даже взялась за ручку двери, чтобы войти обратно в музей. Но поняла, что никто мне там не поможет. Во всяком случае, не пожилой мужчина. Он еще более опасен, чем этот бандюган. И в это мгновение из-за угла вывернула маршрутка. Я призывно замахала руками, маршрутка остановилась, и я буквально запрыгнула в нее. Краем глаза я увидела, что парень в черной куртке остановился, как будто налетел на стену, и неприязненно посмотрел мне вслед. У меня на мгновение мелькнуло детское желание показать ему язык, но я удержалась. Ситуация была далеко не смешная. Усевшись на свободное сиденье, я отдышалась и задним числом поняла, как мне повезло. Мало того, что маршрутка подошла очень своевременно, это был тот самый маршрут, который был мне нужен, тот, который проходил мимо моего теперешнего жилища. Скорее домой, запереться на все замки, закрыть задвижку, Накинуть на дверь тяжеленный крюк, являющийся надо думать ровесником русско-японской войны, и затаиться. Даже о Феде Чемоданове я вспомнила почти с нежностью. Я удовлетворенно вздохнула, откинулась на сиденье и машинально бросила взгляд на заднее стекло маршрутки. И тут же мое победное настроение улетучилось без следа. Черная приземистая машина ехала позади маршрутки, как акула, плывущая вслед за беззащитным пловцом. Выходит, я рано радовалась. У этих людей, кто бы они ни были, самые серьезные намерения, и они от меня так просто не отстанут. Теперь я сидела как на иголках и каждую минуту, а то и чаще, оборачивалась назад, чтобы еще раз убедиться, что черная машина не отстает от нашей маршрутки. Если поначалу я еще могла на это надеяться, могла уверять себя, что они вовсе не гонятся за мной, а просто случайно едут в ту же сторону. то скоро с этой надеждой пришлось расстаться. Если маршрутка останавливалась, чтобы высадить или подсадить пассажира, черная машина тоже тормозила. Если маршрутка сворачивала, черная машина повторяла ее поворот. Кроме того, в салоне было еще шесть или семь пассажиров. Кто-то дремал, кто-то равнодушно смотрел в окно. Молодой парень играл в смартфоне в злых птиц, полная блондинка, увешанная золотом. Громко разговаривала по мобильному телефону с какой-то Марианной, рассказывая ей, о заодно и всем пассажирам маршрутки, о сложных обстоятельствах своей личной жизни. Все эти люди жили нормальной, обычной жизнью, которая, возможно, казалась им скучной, будничной и однообразной, но в которой не было таинственных незнакомцев, вламывающихся в квартиру и переворачивающих ее вверх дном, не было опасных преследователей на черной машине. Мне мучительно захотелось такой простой, скучной и безопасной жизни. Захотелось ходить на работу, возвращаться домой, заходя по дороге в магазин. Захотелось, чтобы дома меня кто-то ждал. Только не подлец Генка. Но сейчас у меня не было ничего. Ни работы, ни денег, ни жилья. Потому что не считать же домом пустую неуютную комнату в предназначенном на снос доме. Тем временем мы уже приблизились к месту моего нынешнего обитания. Я представила, как выйду из маршрутки и останусь один на один с этими страшными людьми. И еще хуже, как я иду по-тихому, вечно безлюдному переулку к своему дому. А если я не выйду здесь, а поеду на маршрутке до конца, черная машина не отстанет, и рано или поздно мне не избежать встречи. Внезапно накатила злость. Чего им всем от меня надо? Что я им всем сделала плохого? Маршрутка уже подъезжала к торговому центру, на которой выходил торец нашего дома, а я все еще не могла ни на что решиться. И тут в голове наконец мелькнула спасительная мысль. «Остановитесь у торгового центра!» — крикнула я водителю. «Раньше предупреждать надо!» — огрызнулся он недовольно, однако резко ударил по тормозам и остановил машину перед прозрачной вертящейся дверью. Черная машина едва не впилилась в зад маршрутки. Я заторопилась к выходу, наступила полной блондинки на ногу. буркнуло извинения, в спину мне неслись нелестные отзывы и эпитеты. Я выскочила из маршрутки и стремглав полетела в двери центра. Там я на мгновение задержалась, чтобы бросить взгляд на улицу. Как я и ожидала, черная машина остановилась рядом с центром. Из нее выскочили двое и бросились к дверям. Одного из них бритоголового парня в черной кожаной куртке я уже видела. Его спутник был выше, худее и не выбрит наголо. а только коротко пострижен, но вид его от этого не казался менее угрожающим. Возле двери центра дремал на стуле пожилой охранник в расходящейся на животе форме, но на его помощь, конечно, рассчитывать не приходилось. Нельзя было терять ни секунды. Я бросилась вперед по центральной галерее. Через каждые несколько метров стояли скамейки, фонтанчики и развесистые пальмы в катках, маленькие оазисы, в которых могли передохнуть утомленные шопингом посетители. По сторонам этой галереи теснились многочисленные магазины, магазинчики и совсем маленькие лавочки, гордо именующие себя бутиками. И в галерее, и в магазинах ввиду дневного времени было очень мало людей. Я увидела большой магазин женского белья и нырнула в него. Там было пусто, только продавщица тихонько пила чай в уголке, лениво листая журнал. Схватив с вешалки несколько лифчиков, устремилась к примерочной кабинке. Девушка. «Это же не ваш размер!» – удивленно крикнула мне вслед продавщица. Действительно, в спешке я взяла лифчик седьмого номера. «Может, я беру на вырост?» – бросила я продавщице и юркнула в кабинку. Задернув за собой бархатные шторки, я осторожно выглянула в щелку между ними. Отсюда, к счастью, хорошо просматривалась центральная галерея. Я стояла, следя за фланирующими мимо магазина немногочисленными покупателями, И вскоре увидела, как один из той парочки, которая меня преследовала, а именно Бритоголовый, идет по самой середине галереи мимо отдыхающих шапоголиков, внимательно оглядываясь по сторонам. Оставалось, правда, неясным, где находится его напарник, но я решила действовать. Все равно мне не позволят провести весь день в этой кабинке. Вон продавщица уже топчется рядом и спрашивает тревожно, не помочь ли мне. Боится, что я украду эти чехлы от самолетов, с ума сойти. Кому они могут понадобиться?» Дав бандиту пройти мимо и выждав для верности еще несколько минут, я выскользнула из магазина и, стараясь не слишком торопиться, зашагала обратно к выходу. И тут увидела второго бандита. Он стоял перед самым выходом, широко расставив ноги, и внимательно вглядывался в толпу, высматривая меня. Что ж, логично. Один охотник пошел по следу дичи, а другой караулит ее у входа. Однако чувствовать себя дичью очень неприятно. И тут бандит возле двери заметил меня и рванулся навстречу. Времени на раздумья не было. Я бросилась к эскалатору, поднимающемуся на второй этаж, и понеслась по нему вверх, перепрыгивая через ступеньки. На втором этаже были такие же магазинчики, но я не стала там задерживаться. Перебежала к следующему эскалатору и стремглав взлетела на третий этаж. Здесь размещались не магазины, а офисы небольших фирм. туристических, страховых, оптово-розничных, интернет-провайдеров и прочих. Бросив взгляд на эскалатор, я не увидела своего преследователя. Видимо, он немного отстал. Однако терять время нельзя, счет шел на секунды. И я, дернув дверь, влетела в офис первой попавшейся фирмы, даже не взглянув на ее название. Захлопнув за собой дверь, я огляделась. Это была приемная. За низеньким столиком сидела похожая на куколку-секретарши с чудесными темно-рыжими волосами. Она с умиротворенным видом красила ногти ярко-розовым лаком. На лице у нее было выражение, которое можно передать следующей фразой. «Жизнь так прекрасна, только не мешайте мне своим присутствием». «Вы кому?» – протянула она мелодичным певучим голоском, оторвавшись от своего занятия и оглядев меня с ног до головы. Глаза у нее были голубые и совершенно круглые. «К вашему начальнику!» – брякнула я на обум. «Сергею Сергеевичу!» – пропела кукла. «Ага, к Сергею!» – нагло подтвердила я. «А его сейчас нет. Он в комитет уехал!» «Как же так?» – я изобразила искреннее возмущение. «Сам не назначил, а сам уехал!» «А его неожиданно вызвали!» «А когда он вернется? Неизвестно!» – напирала я. «Сказал, что часа через два, но полтора уже прошло. Тогда я его подожду. Можно?» «Конечно!» Я перевела дух и плюхнулась в кресло. Она вернулась, было к прерванному занятию, но вдруг вспомнила о законах офисного гостеприимства. «А вы кофе хотите?» «Хочу!» – честно призналась я, хотя простая вежливость требовала с благодарностью отказаться от предложения. Но я осознала, что чашка кофе меня сейчас спасла бы. Я так перенервничала за сегодняшний день, особенно за последний час, что теперь меня ноги буквально не держали, а перед глазами плыли цветные круги. Куколка, видно, не ожидала, что я соглашусь на ее предложение, но делать нечего. Пообещала, значит, надо выполнять. Она медленно поднялась, и тут я увидела, что она уже глубоко беременна. Оттого у нее было такое умиротворенное и безразличное выражение лица. Я даже пожалела, что гоняю ее за кофе, но потом решила, ничего страшного, двигаться в ее положении только полезно. — Только у нас кофемашина не здесь, — протянула секретарша. — Она в кабинете Сергея Сергеевича. Он этой машины очень дорожит. Ничего, если я вас на минуточку оставлю? — Ничего, — милостиво разрешила я. «Да, и вот еще что!» Спохватилась она, и на узеньком лобике образовалась крошечная морщинка. «Вам кофе какой? Эспрессо? Капучино? макиатто? «Да самый обычный эспрессо, только покрепче!» «Значит, ристретто! А какой сорт вам смолоть?» «Сорт?» – переспросила я, потрясенная таким уровнем сервиса. «Да самый обычный!» «Что значит самый обычный?» У нас есть бразильский бурбон, гавайский сорт кона, колумбийский эксцельза, семь озер из Руанды и даже Салимба из Зимбабве. Сергей Сергеевич придает выбору кофе очень большое значение. Но мне бы что-нибудь попроще, на ваш вкус. Если на мой оживилась девушка, тогда, конечно, перуанский органический кофе. который выращивается на экологически чистых почвах без применения минеральных удобрений. Его даже собирают вручную. «Валяйте!» – милостиво согласилась я. В ее положении это действительно самый правильный выбор, а мне, в общем, все равно, лишь бы покрепче. Она вышла из приемной в кабинет, а я вскочила и внимательно огляделась. Кроме стола секретарши, в комнате находилась большая разлапистая монстера в катке, шкаф с папками, Столик с факсом и ксероксом и резной деревянный сундук в восточном силе, выбивающийся из строгой офисной обстановки. Видимо, какой-то дизайнер посоветовал поставить его, чтобы придать безликому офису индивидуальность. Одну стену приемной почти целиком занимало огромное окно. Это окно выходило на тот полузаброшенный дом, в котором я обитала последние дни. До моего дома было не так близко, но зато ничто его не заслоняло. Ни деревья, ни гаражи. Я невольно взглянула на особняк повнимательнее. Прямо против окна был торец дома, и в нем тоже окно, задернутое, выцветшей занавеской неопределенного цвета. Прикинув планировку, я поняла, что это окно комнаты Федора. Ну да, у него как раз последняя дверь по коридору. Это небольшое открытие меня не слишком заинтересовало, но я почему-то еще раз внимательно посмотрела на это окно. И тут занавески на Федином окне чуть-чуть раздвинулись, И в щелке что-то блеснуло, словно на долю секунды промелькнули два солнечных зайчика. Что бы это могло быть? Почему мелькнула двойная вспышка? И тут мне пришло в голову вполне логичное объяснение. Двойной блик могли отбросить два одинаковых стекла. Бинокль. Сама не знаю, как я догадалась. Очевидно, в глупой моей голове наступило временное просветление. Но откуда у Фети с его бомжеватым видом и странными манерами бинокль? хотя его дикий и убогий вид в последнее время казался мне каким-то наигранным, ненатуральным. Взять хотя бы эти подмигивания разными глазами. И еще надо бы при случае за ногами понаблюдать. Может, он их тоже меняет. Сегодня, допустим, левую выворачивает, а завтра правую. Но второй вопрос заинтересовал меня еще больше. За кем или зачем Федор наблюдает при помощи этого бинокля? Ясно только, что за каким-то окном в торговом центре. «Больше тут ничего подходящего нету». Впрочем, напомнила я себе, за кем бы он ни наблюдал, это сейчас не должно меня волновать. У меня есть собственные и куда более важные проблемы. В данный момент меня больше всего волнует, удалось ли мне отделаться от тех двоих парней явно уголовного вида, которые преследовали меня от музея писателя-демократа Скобичевского. Я подошла к двери, выходившей в коридор, и осторожно приоткрыла ее, буквально на сантиметр. И тут же закрыла, потому что увидела в двадцати шагах от этой двери того самого подозрительного парня, который гнался за мной по эскалатору. Он медленно шел по коридору, внимательно поглядывая по сторонам. Черт, что же мне тут весь день сидеть, дожидаясь, пока он уйдет? Кстати, этот номер у меня не пройдет, потому что рано или поздно в офис вернется здешний начальник Сергей Сергеевич и тут же выяснится, что мы с ним не незнакомы. что никакой встречи он мне не назначал и вообще в жизни меня не видел. Тут я на минуту задумалась о своем положении. Почему за мной гоняются эти два подозрительных типа? Чего им от меня нужно? Я не дочь миллионера. За мою жизнь никто не заплатит выкупа. Своих денег у меня почти что нет. Еле хватает на самую дешевую еду. Бабушка-дворянка не оставила мне в наследство картину Рембрандта, поскольку ее не было в природе. Ни картины, ни бабушки аристократического происхождения. Все ясно. Тетрадка. Единственная моя вещь, которая может заинтересовать этих настырных уголовников, это тетрадка из тайника. Эти несколько плохо скрепленных пожелтевших листочков с записями. Уголовников наняла та баба в песце. Она у них главная. Над ней, конечно, тоже есть кто-то. Она бормотала о загадочном учителе. Не знаю, что они хотят найти в записях столетней давности. Но, во всяком случае, ничего другого мне в голову не приходило. И тут я совершила неожиданный поступок. Поступок, какого и сама от себя не ожидала. Оглянувшись на дверь кабинета, из-за которой доносилось уютное урчание кофейной машины, я подскочила к катке с монстерой, быстренько разгребла рыхлый грунт и засунула туда злополучную тетрадку, предварительно плотнее обернув ее полиэтиленовым пакетом. Мне показалось, что сухой переплет укоризненно скрипнул, как будто пожилой человек тяжело вздохнул. Ничего, не развалится тетрадочка, ненадолго я ее прячу. Сверху я присыпала сверток землей, кое-как вытерла руки бумажной салфеткой и села на прежнее место, сложив руки на коленях, как прилежная ученица. Тут как раз вернулась секретарша с подносиком, на котором дымились две маленькие чашечки кофе. «Вам с сахаром?» Протянула она, поставив передо мной одну из чашек. С сахаром и побольше. Секретарша взглянула на меня неодобрительно. Какой же настоящий любитель портит вкус кофе сахаром? Я явно потеряла в ее глазах несколько баллов, но мне на это было наплевать. Чашка крепкого сладкого кофе вернула мне силы, и я смотрела в будущее не так мрачно, как полчаса назад. Тут на столике у секретарши зазвонил телефон. Она сняла трубку и пропела. «Да, это вы, Сергей Сергеевич?» «Да, Сергей Сергеевич». «Нет, Сергей Сергеевич». «Хорошо, Сергей Сергеевич». «Да, Сергей Сергеевич, вас тут дожидаются». Она отняла трубку от розового прозрачного ушка, взглянула на нее с сожалением, как будто трубка не оправдала ее надежды, и повернулась ко мне. «Повесил!» Звонил Сергей Сергеевич. «Сказал, что сегодня уже не придет. Я ему хотела сказать про вас, но не успела. Он уже повесил». «Ну ладно, тогда я завтра зайду», – проговорила я, не слишком расстроившись. Встреча с неизвестным Сергеем Сергеевичем не входила в мои планы. Я и так уже довольно долго просидела в этом офисе. Да еще и кофе на халяву выпила. Пора и честь знать. Я поднялась. Поблагодарила девицу за кофе и вышла в коридор. Моего преследователя не было видно. Наверное, все же ушел, признав поражение. Тем не менее, я не поехала вниз на эскалаторе. Там я была бы чересчур заметна, а воспользовалась лифтом. Причем на этом лифте я спустилась даже не на первый этаж, а еще ниже, на нулевой, где находился продовольственный супермаркет. Оттуда я через боковую дверь выбралась из центра и, наконец, оказалась на улице, точнее, в парке. откуда было всего метров сто до моего дома. Опасливо оглядевшись по сторонам, я чуть не бегом припустила к подъезду. Оставалось пройти всего шагов десять, как вдруг из кустов сбоку от тропинки выскочила темная стремительная фигура. Я ее не успела даже толком разглядеть, как на голову мне опустился плотный мешок, затем меня куда-то поволокли. Я попыталась вырваться, задрыгала, что было сил ногами, Замахала руками, как ветряная мельница, крыльями. Но чужие сильные руки обхватили меня поперек туловища и оторвали от земли. Я попыталась закричать, попыталась позвать кого-нибудь на помощь, но пыльная мешковина заглушила мой голос, так что я только наглоталась пыли и закашлялась. Тем временем меня подняли и куда-то понесли, потом бросили на что-то мягкое. Хлопнула дверца машины, и мы поехали в неизвестном направлении.